Глава 9. Класс. Центральные кварталы заброшенного безымянного города сохранились намного лучше. Но и защитники стали гораздо сильнее. В каждой группе терракотовых воинов теперь обязательно присутствовал маг. От точной стрельбы Кристи стало зависеть очень многое. Первый же промах мог стать фатальным. Пока я отвлекал на себя внимание милишников, девушке нужно было постоянно сбивать каст вражескому магу. Я хорошо знаю игру и могу определить многие заклинания по внешним признакам, и увиденное мне определенно не понравилось. Все маги кастовали заклинания с массовым уроном по достаточно большой площади. Если Кристи имела шансы не попасть в область действия, то меня накроет по-любому. Я только сейчас осознал, насколько рискую, доверившись незнакомой девчонке. Наше соглашение довольно зыбкое, его легко можно обойти». Намеренный промах, меня накрывает стан, например, от заклинания «Кольцо холода». Воины быстро опускают шкалу жизни, а Кристи остается не при делах и спокойно уходит из опасной локации. И проверить это невозможно. Промахнуться может каждый. Я слишком увлекся и забыл, что нахожусь на соревновании, где у меня нет друзей. Но пока все шло хорошо. Либо мне попалась действительно порядочная напарница, Либо узнать ее истинные мотивы мне предстоит несколько позже. Через час после начала третьей игровой сессии организаторы вновь показали месторасположение всех игроков. Похоже, теперь это будет происходить регулярно. Так что те, кто рассчитывали отсидеться и не участвовать в масштабных сражениях, сильно огорчились. Я подметил странность. В ближайших окрестностях игроков не было. И мы, немного расслабившись, продолжили истребление мобов. За более сильных соперников система начисляла по одному классовому очку и мне, и Кристи. Это обстоятельство вселило надежду, что удастся накопить нужное количество и прокачать открытый навык на несколько уровней. В идеале успеть добраться до третьего. Возможность быстро преодолеть 16 метров и нанести первый удар дорогого стоит. Нужно успеть максимально прокачать персонажа в первый день финала. Уже завтра подолгу задерживаться на одном месте я не смогу. Постоянно уменьшающаяся карта будет гнать игроков к центру, и лучше мне оказаться там как можно раньше. Не удивлюсь, если организаторы приготовили множество ловушек, и если придется спешить, то можно потерять концентрацию и слиться по-глупому. Пошарив по домам, отыскали несколько полезных в быту мелочей, типа зелья тумана, которое на 30 секунд превращала площадь радиусом 25 метров в непроглядную дымку, Или ядовитой лозы, это зелье на 15 секунд приковывало цель к земле, попутно навешивая слабенький ядовитый дебаф. Ничего более приличного отыскать не получилось, но зато удалось набить еще 150 классовых очков. На два уровня навыка этого количества не хватит, но результат все равно хороший. На центральную площадь мы выходили с некоторой опаской. Расположившийся там босс вместе с тремя гвардейцами внушали серьезные опасения. Терракотовый страж был чуть ли не в два раза выше меня и сжимал в руках монструозный топор. Его грудь была защищена стальной керасой, а на ногах блестели поножи. Гвардейцы экипированы ничуть не хуже. Они на голову превосходили меня по росту и были вооружены длинным копьем и стальным щитом. Грудь также закована в доспех, а головы защищены шлемами. — Кажись, приплыли, — обратился я к Кристи. — Да, бой явно не для двоих. В иных обстоятельствах рискнуть было бы можно, но финальный приз слишком высок. — Разбегаемся? — Да, ввязываться в эту драку я не буду. Надеюсь, мы больше не встретимся. — Я не хочу тебя убивать. — вернула мне фразу Кристи и, не оборачиваясь, направилась в сторону выхода из города. Я остался на месте. Игровая интуиция кричала мне, что шанс справиться с противником есть. Финал рассчитан на одиночное прохождение, и противников подбирали хоть опасных, но вполне убиваемых. Мозг просчитывал возможные варианты действий и раз за разом не находил приемлемых вариантов. Геймерское чутье подсказывало, что если я убью этого босса, то победа в финале из призрачно возможной станет вполне реальной, ведь лут должен быть уникальным. Когда я уже был готов смириться с неизбежным и позорно отступить, ситуация резко изменилась. Картинка перед глазами мигнула, и вместо трех гвардейцев остался стоять лишь один. Опа! Похоже, инстанс подстраивается под количество игроков и динамически изменяет сложность. Значит, Кристи вышла за пределы города, и у меня появился шанс. Если справиться с тремя гвардейцами, пока босс опутан ядовитой лозой, не предоставлялось возможным, то одного я прикончить точно успею. Тем более, что зелий у меня два, и в распоряжении будет целая минута. Куча времени. А один на один с боссом я справлюсь. Не первый день играю. Решение принято. Прости, брат, но я буду снова рисковать. Шаг на центральную площадь, и перед глазами всплывает системное сообщение. После начала боя вы не сможете покинуть центральную площадь города, До его завершения. Предсказуемо. Сбежать не получится. Еще один шаг, и по периметру загорается магический барьер. Площадь довольно большая. Есть где развернуться. Уверенным шагом я начал сближаться с двойкой противников. В руке зажато зелье с ядовитой лозой. Главное сейчас не лопухнуться и попасть по боссу. Когда до мобов остается метров двадцать, они приходят в движение. Гвардеец устремился в атаку, а босс, к моему несказанному удивлению, остался на месте. И над ним появилась полоска загрузки, как во время каста заклинаний. Вот подстава. В описании не говорилось, что он обладает магическими способностями. Организаторы, вы не правы. За такое можно и в морду дать. Информированность — наше все. Я оказался не совсем прав. Босс действительно не обладал магией. Он активировал одно из своих умений. Весь центр города был вымощен одинаковыми квадратными каменными плитами площадью метр на метр. Как только полоска загрузки заполнилась, босс топнул, и от него во все стороны устремилась волна песка. Я приготовился к худшему, но песок не причинил персонажу никакого вреда, зато подкинул подлянку похуже. Каменные квадраты изменили свой цвет. Какие-то стали зелеными, Какие-то окрасились красным, превращая всю площадь в некое подобие шахматной доски. Дальше мне стало недоразглядывание окружающей обстановки. Гвардеец, которому было абсолютно неважно, куда наступать, очень профессионально вступил в бой. А вот мне приходилось очень тщательно планировать каждый шаг. Интуиция геймера подсказывала, что наступия на красный квадрат и персонажа не ждет ничего хорошего. Ситуацию осложнял тот факт, что каждые 10 секунд окрас каменных плит изменялся, превращая бой из просто сложного в очень сложный. Улучив момент, бросил в подбегающего босса зелье ядовитой лозы и, убедившись, что оно подействовало, продолжил сражение с гвардейцем. Разработчики постарались хорошо и смогли снабдить редких мобов довольно продвинутым интеллектом, но сравниться с умениями хороших игроков техника пока не может. Наша наука пока не может создать самообучающийся искусственный интеллект, а сравниться с хитростью и ловкостью умелого геймера не сможет ни одна программа. Она выполняет определенные, заранее заложенные в нее алгоритмы и не успевает реагировать на действия игроков. Поэтому, чтобы сохранять интерес и видимость серьезной схватки, мобов делают сильнее и выдают разнообразные плюшки. Защита моба неприятно удивила. Если я попадал по защищенному участку его тела, то система срезала сразу 150 урона, отнимая лишь жалкие крохи. Но прочность предметов тоже не вечная. И во время долгого боя есть шанс сломать его. Это не мой вариант. Расправиться с гвардейцем требуется быстро, так как действие первого зелья уже подходит к концу, а мне удалось снять с него лишь 30%. Второе зелье улетело в босса, а я, восстановив бодрость, Резко взвинтил темп. Удары посыпались на терракотового воина с огромной скоростью, и его щит не выдержал. Прочность предмета истощилась, и у моба не осталось ни одного шанса. Умелому и хорошо экипированному мечнику не составит особого труда справиться с пусть и сильным, но все же компьютерным монстром. Как только моб рассыпался на несколько крупных осколков, ситуация на площади изменилась. Бой перешел во вторую фазу. Если раньше красных и зеленых каменных блоков было поровну, то теперь количество безопасных участков резко сократилось, а временной интервал смены цвета уменьшился до 5 секунд. Я ринулся в бой, мне приходилось постоянно перемещаться. А вот боссу было наплевать на все. Он совершал резкие размашистые удары, пытаясь загнать меня в опасную область. Ловушка срабатывала мгновенно. Чтобы ее активировать, нужно было оставаться на месте 2 секунды, Так что провести быструю атаку из опасной зоны я успевал. Главное — не останавливаться. Экипировка босса оказалась лучше, чем у гвардейца. Удары по хорошо защищенным ногам, закованным в стальные наголенники, наносили крохи повреждения, а рост босса был слишком большой, чтобы уверенно поразить другие участки. Поэтому приходилось выкручиваться и пытаться атаковать сзади. Там имелись слабо защищенные места. Мне приходилось крутиться, как ужин на сковородке, чтобы не только не активировать ловушку, но и уворачиваться от стремительных атак огромного топора. Получалось не всегда, и здоровье персонажа неумолимо снижалось. За полчаса схватки я израсходовал два зелья здоровья и три бодрости. Запас восстанавливающих жидкостей заканчивался, а у босса осталось еще больше 50% прочности. Как оказалось, это были еще не все сюрпризы от разработчиков. Как только здоровье босса опустилось ниже половины, на красных квадратах начали появляться столбы с установленными артефактами и выпускать в произвольную сторону рандомное заклинание. «Да вы охренели!» — выдохнул я, уворачиваясь одновременно от атаки босса и от пролетающего в опасной близости огненного шара. В таких условиях думать о нанесении урона противнику сложно, Но выбора мне не оставили. Каждые 5 секунд приходилось проявлять чудеса акробатики, чтобы не слиться от залетного заклинания. Благо, что артефакты били неприцельно, иначе шансов выжить не было бы. Терракотовый босс раскололся на кусочки и упал на резиновое покрытие игровой зоны в изнеможении. Последние 10 минут я практически не соображал, что делаю. Мозг отключился, а тело действовало на чистых рефлексах. Если не ошибаюсь, то перед тем, как нанести финальный удар, здоровье у персонажа оставалось меньше 50 единиц. Тяжело дыша, я пролежал так минуты три, успокаивая бешено бьющееся сердце. Но время уже поджимало, до окончания игрового дня остались считанные минуты, а надо еще успеть собрать драгоценный лут и распределить свободные очки характеристик за полученный уровень. Победа над боссом далась мне чрезвычайно тяжело, но оно того, несомненно, стоило. Теракотовый генерал повержен. Награда за убийство босса локации плюс 50 тысяч опыта, плюс 300 классовых очков, большой амулет динамической защиты, один легендарный предмет на усмотрение игрока, карта игровой зоны, 10 зелий полного здоровья, 10 зелий бодрости. Игрок. Для тех, кто рискнул и победил, администрация подготовила отдельную награду – активация класса. А вот это царский подарок. Теперь для меня откроются совершенно иные возможности для развития. Теперь помимо трех свободных очков, характеристик, за каждый полученный уровень будут начислять бонусы класса. Для воина это плюс один к силе и плюс один к другой характеристике согласно классу, но это второстепенное. Главное же – это возможность изучить навык владения определенным типом оружия. Без активированного класса это сделать невозможно. Навык владения оружием позволяет существенно повысить скорость атаки и урон. Как обычно, во всем есть баланс. Стоит это удовольствие очень дорого. Только для одной активации требуется тысяча классовых очков, но мне разрешили это сделать бесплатно. Каждый класс дает еще много других бонусов, и его активация является первостепенной задачей для любого новичка. Мы с Витькой заработали немало денег, прокачивая богатеньких клиентов в специальных локациях. Все классовые очки при этом по контракту забирал себе наниматель. Но я отвлекся. Нужно по-быстрому закончить все дела и отправляться на заслуженный отдых. Нет, помыться, в ресторан, затащить Ленку в свою комнату и только потом на заслуженный отдых. Такой план мне нравится больше. В игре «Подземелья и драконы» есть несколько классов, использующих парные клинки. В свое время я пробовал играть за все, но остановился на классе «Гладиатор». Во время финала этот класс, заточенный под пвп, особенно актуален, так что я без раздумий нажал на специальную иконку. Класс «Гладиатор» подтвержден. Бонус класса «Плюс один к силе», «Плюс один к ловкости», плюс 10% к урону во время ПВП, выберите специализацию. Специализации у класса множество, начиная от банального топора и щита, заканчивая экзотическим тризубцем. Тратить времени не стал, мгновенно отыскав в длинном списке парные мечи. Специализация парные мечи подтверждена. Открыт навык владения парными мечами. Текущий уровень навыка 10%. Бонус навыка — скорость ударов повышается на 10%, урон повышается на 10%. Я широко улыбнулся, как кот, объевшийся сметаной, и в предвкушении открыл список легендарных предметов. Установил фильтр «Парные мечи» и моментально увидел единственный вариант — легендарные парные клинки «Убийцы драконов». Прочность — 1000 из 1000, урон — 100, плюс 10 к телосложению — Плюс 10 к выносливости. Клинки пропитаны кровью дракона. Раны, нанесенные таким оружием, обильно кровоточат. Плюс 30% к шансу наложить негативный эффект кровотечения на 30 секунд. Сила негативного эффекта 10% от нанесенного урона в секунду. Шикарное оружие. А если вытащить модификатор из редкого оружия и переставить на легендарное, то получится вообще конфетка. Мод занял свое место, урон оружия повысился до 150, а мечи начали испускать серебристое свечение. Если прибавить к этой цифре мою силу, то получится... Хм... Надо заглянуть в таблицу статуса. Заодно раскидаю очки. А потом уже займусь прокачкой навыков. Времени должно хватить. Имя. Атор. Уровень. 11. Опыт 39400 из 102400. Класс: гладиатор. Специализация: парные мечи. Защита: физическая предплечье 250, грудь 300, ноги 300, голова 250, магическая 80. Сила 16. Урон 163 плюс 150 – оружие. Модификатор плюс 50% урона. Плюс 10% владения оружием. Плюс 10% во время ПВП. Ловкость. 5. 10% к скорости атаки и шансу нанести критический удар. Выносливость. 18. Бодрость. 1870. Телосложение. 20. Жизни — 2070. Интеллект — 4. Плюс 80 к магическому урону. Три очка решил вложить в интеллект. Прошедший бой с теракотовым генералом показал, что от физических атак я кое-как защищен, да и реакции хватает, а от магических атак защиты нет. Большой амулет, полученный за победу, частично снимет эту проблему но его можно использовать не всегда. Вообще, вещь чрезвычайно полезная. Я тут же экипировал его в свободную ячейку и привязал активацию к одной из кнопок на манипуляторе. Большой амулет имеет 15 зарядов, и к моему большому сожалению зарядить его невозможно. Когда амулет исчерпает весь свой потенциал, он разрушается. После активации он образует вокруг персонажа защитное поле, которое способно поглотить 500 единиц урона. Поле держится недолго, всего 5 секунд, так что расходовать ресурс надо очень осторожно, чтобы не потратить его впустую. В некоторых ситуациях, например, при внезапном нападении или при сближении с противником, амулет незаменим. Главное, иметь хорошую реакцию и вовремя его активировать. Вместе с наградными классовыми очками удалось накопить 450 единиц. Хорошо, что я не успел потратить очки, заработанные за время совместного с Кристи Фарма, и накопилась приличная сумма. Теперь у меня было три варианта действий. Первый – вложить все очки в рывок и прокачать его до пятого уровня. Это позволит мне преодолеть 22 метра и за считанные секунды сблизиться с противником. Второй вариант – открыть еще один начальный навык за 250 очков, а оставшиеся 200 использовать на увеличение их уровня. Ну и третий вариант. Открыть продвинутый навык за 450 очков. Все геймеры, подсевшие на подземелье, неспроста с упорством маньяков стремятся активировать класс. Помимо очевидных бонусов к характеристикам, есть плюшки менее очевидные. Одной из таких плюшек является набор воинских навыков, который возможно изучить на каждом уровне развития. Без класса на начальном уровне мне было доступно три навыка. Рывок, двойной удар и заточка. Но теперь прибавилось еще два узкоспециализированных варианта, заточенных на выбранный класс. Для гладиатора это оглушающий удар и резанная рана. Очень полезные умения для ПВП. Оглушающий удар наносится двумя мечами по шлему и с вероятностью 50% оглушает противника на 5 секунд. А резанная рана... Все с той же вероятностью навешивает дебаф кровотечения. Оглушающий удар в данной ситуации меня мало интересует. Прокачивать его до приемлемого уровня не имеет смысла. Все равно не успею. С завтрашнего дня карта начнет уменьшаться и на развитии времени не останется. А вот резанная рана в комбинации с легендарными клинками выглядит довольно перспективно. На продвинутом уровне умений работает такая же схема. Три обычных общедоступных умения и два дополнительных согласно выбранному классу. Существуют и другие способы открыть редкие навыки, например, найти нужного НПС и прокачать с ним репутацию до определенного уровня. Но в рамках финала это нереально. Продвинутые навыки тоже очень вкусные, но, как и любая ММОРПГ игра «Подземелья и драконы» рассчитана на длительное прохождение. А это значит — Активированные умения персонажа требуется долго прокачивать, чтобы превратить в действительно мощный прием. По понятным причинам времени у меня на это нет, поэтому решил двигаться по наиболее рациональному пути. 250 очков вложил в навык «Резаная рана». Сразу же потратил еще 100, чтобы улучшить его до второго уровня, а последнюю сотню вложил в рывок. В итоге получилось два навыка который существенно повысит мои шансы в бою с другими игроками. Дальность рывка увеличилась до 13 метров, а после активации резаной раны шанс повесить кровоточащий дот будет равняться 90%. Оставшиеся секунды потратил на изучение полученной карты. Фантазии организаторов можно позавидовать. Карта представляла собой мишень, как при стрельбе из лука. Всего было 8 зон, не считая центральной, конечно. Каждая зона имеет ширину 1800 метров. За игровой день энергетический барьер будет проглатывать по две зоны, пока не выдавит всех претендентов в центральную, диаметр которой составляет всего 600 метров. Там и случится финальная заруба. Итого, максимум турнир продлится 6 дней. Очень оригинальное решение. Вдобавок ко всему, для поддержания интереса к игре Каждый час противники будут получать информацию о ближайших игроках. Чувствую, скоро станет очень жарко. Качаться на мобах стало невыгодно, слишком долго, и игроки начнут охотиться друг за другом. Первый игровой день завершен. Я устало стянул с себя мокрый шлем и без сил упал в рядом стоящее кресло. Нужно немного отдохнуть, чтобы завтра были силы продолжить борьбу за билет Волшебный мир Альфа